Перчатки, зонтик, увидеть рости и гвоздика в петлице. Все это можно, конечно, брать на прокат в специально предназначенных для этого заведениях. Поразмыслив, однако, я решил, что прожив пятьдесят лет без серого цилиндра, обойдусь без него и на сей раз. Благо сама Королева предлагает в качестве альтернатив: или мундир, или пиджак.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 Английская вежливость в своей основе диаметрально противоположна японской. Японец ведет себя в толпе как солдат, который чувствует себя обязанным отдавать честь не всякому встречному, а лишь тем, кто старше его по званию. Вежливость для него это вертикальная ось человеческих взаимоотношений, долг перед старшими и вышестоящими. Английская же вежливость проявляет себя как бы не по вертикали, а по горизонтали. Это не время долго и не желание произвести благоприятные впечатления на других. Учтивость и предупредительность к незнакомцам дает англичанину некое самоудовлетворение, возвышает его не в чужих, а прежде всего в собственных глазах. хорошим опытным полем для изучения английской вежливости может служить, как я теперь принято называть, сфера обслуживания. На собственном опыте могу утверждать, что по уровню сервиса Лондон значительно уступает Нью-Йорку или Токио. Причины тому, впрочем, различные. Если в Соединенных Штатах индустрия обслуживания шагнула значительно дальше, чем в других капиталистических странах.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 Лондонец считает само собой разумеющимся, что люди, с которыми он вступает в контакт ради той или иной услуги, отнесутся к нему не только учтиво, но и приветливо. Торгуются газетами на перекрестке, кассир в метро, клерк на почте, умеют находить для каждого из меняющихся перед ними незнакомых лиц дружелюбную улыбку. Надо подчеркнуть, однако, что дух приветливости и доброжелательности, пронизывающий английский сервис, не отделен от взаимной вежливости тех, кто обслуживает, и тех, кого обслуживают. К клиентам положено относиться как к джентльменам или леди, имея в виду, что они действительно будут вести себя как таковые.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 Грубость по отношению к обслуживающему персоналу и вообще к тем, кто стоит ниже на социальной лестнице, стала считаться непозволительно опасной с тех пор, как за ломанщим прогремели революционные бури. Присущая британской элите корректность к низжестоящим порождена инстинктом классового самосохранения. Английские традиции вообще предписывают сдержанность в суждениях.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 личных моментов, всего того, что может показаться вторжением в чужую частную жизнь. Но если не вести речь ни о себе, ни о собеседнике, если не ставить прямых вопросов и не давать категоричных ответов, если выбирать тему беседы лишь так, чтобы каждый раскрыл себя насколько пожелает и не создавал неловкости для других, то о чем останется говорить, кроме как о погоде? Английская беседа поначалу кажется иностранцу бессодержательной, постной, лишённой смысла. Однако считать, что это действительно так, было бы заблуждением. За внешней сдержанностью англичанина кроется эмоциональная восприимчивая натура. А поскольку сложившиеся правила поведения не допускают, чтобы человек выражал свои чувства прямо, у англичан, как и с изания у слепых, на редкость развита чуткость к намекам и недомолвкам. Они умеют находить путь друг к другу сквозь имено возведенные барьеры разговорной этики.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 Объяснение этой неучтивости, как и многих других английских черт, может быть найдено в классовой структуре английского общества, в той опасности, которую представляет для этой структуры что-либо несовместимое или негармонирующее с ней. Всякие чьи положения или чьи запросы угрожают структуре классового общества получают резкий отпор.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 Весь этот процесс обложен в такую обходительную форму, что вы как бы не догадываетесь о своей участи. Adetta Kuhn, Франция. Я открываю англичан. 1934 год. Верхние классы в Британии не всегда были вежливы с теми, кто стоял ниже.